Глава двенадцатая. Кентавры, кентавры. На следующее утро я первым делом решил ознакомиться со специализациями. Читал я этот так называемый гайд минут двадцать, после чего задумчиво откинулся в кресле. Написан этот самый гайд был настолько заумно и нудно, что читать его тяжелый труд но я с ним справился из всех специализаций ближе всего мне была магия огня можно конечно было выбрать магию хаоса она больше походила на огненную но все таки ее самыми мощными заклинаниями были проклятия ну не лежит у меня душа к такому волшебству остальные стихии меня вообще не зацепили в общем огонь только огонь войдя в игру я сразу выбрал себе специализацию поздравляем вы выбрали специализацию повелитель огня стихии огня на заклинание будет тратиться на 50% маны меньше. Сила заклинаний стихии огня увеличивается на 30% в зависимости от урона, соответствующего вашему уровню. Вы получаете заклинание огненный шар. О, вот и фаербол. Если говорить по-простому, теперь мой путь лежал в таверну. Я надеялся на получение какого-нибудь вкусного задания. Кстати, по пути к ней я сразу почувствовал, как изменилось ко мне отношение людей, как игроков, так и местных. Теперь на меня смотрели уважительно, а НПС вообще периодически приветствовали поклонами. Да уж, тут точно по одежке принимают. То же происходило в таверне, помимо того, что служанка, принесшая мне традиционную кружку пива с постаралась прижаться своей весьма впечатляющей грудью размера этак пятого, так еще и трактирщик самолично подошел поздороваться и узнать, все ли у меня в порядке. С ума сойти. А после этого мне снова повезло. Допивая пиво, я невольно вздрогнул от того, что напротив меня, по другую сторону стола, рухнул толстяк весьма запоминающегося вида. Толстяк, в полном смысле этого слова — Тройной подбородок, пухлые щеки, огромный живот, практически вываливавшийся на стол, и маленькие глазки-бусинки, которые тяжело было разглядеть из-за складок жира на лице. НПС-купец по имени Зотикас, 10 десятого уровня. Кстати, одежда на нем была дорогая, и вид имел он самодовольно уверенный. «У вас ко мне дело?» — вежливо поинтересовался я прикидывая, как бы мне выбраться из-за стола, так как это тело практически полностью закрыло собой выход. — Да, конечно. Тебе нужны деньги? — спросил он, уставившись на меня каким-то нечитаемым взглядом. — Неожиданно. Вот так прямо? — пробормотал я. — чего тянуть? — усмехнулся Толстяк. — У меня к тебе предложение заработать деньги. Ты либо согласен, либо нет. Купец Зотикас предлагает вам задание ваза Аполлона. Тип задания — редкий. Разыщите в северо-западных холмах стойбище кентавров и заберите в них древнюю вазу Аполлона. Награда — опыт плюс 200, деньги — 500 драхм. Редкий посох из коллекции купца Зотикаса. Штраф? Нет. Принять? Да, нет. Ай, как удачно. Штрафа вроде нет. Принимаю. — Хорошо, — удовлетворенно кивнул купец. — Так вот эти несносные кентавры, чтобы я яид оторвал им копыта, украли у меня вазу, фамильную драгоценность моего рода. Эта ваза хранилась в моей семье триста лет, и мои предки передавали ее по наследству, и дело чести для меня вернуть ее. — Я тебе помогу. — Посмотри на свою карту, у вас, пришлых, всегда с собой есть карта. — Там я отметил, где находится лагерь этих проклятых пожирателей травы. Кстати, он как-то скептически оглядел меня. — Вроде одет ты ничего. Если надо, могу комплект брони на шестой уровень в аренду сдать. Да и посох у меня имеется на шестой уровень. Как раз тебе подойдет. Но не за бесплатно, конечно. Допустим, за десять драхам в день за аренду. Да и для тебя это станет хорошим стимулом быстрее выполнить мое задание. Что? Согласен? Деньги вышту из твоего гонорара. Согласен. Десять драхам — не такие большие деньги. А почему бы мне не погонять более крутое снаряжение? — Пойдем со мной, — приказал купец. Он тяжело выполз из-за стола и, покачиваясь, направился к выходу. Я допил пиво и последовал за ним. Дом купца находился довольно далеко на окраине деревни, где располагались богатые особняки. Гоплиты, охранявшие дорогу к ним, проводили меня подозрительными взглядами, но купцу уважительно поклонились. Вскоре мы подошли к богатому двухэтажному особняку, утопающему в зелени, Зотикас отвел меня в небольшую пристройку с тяжелыми дверями, обитыми железом. В этой пристройке оказался склад, но купец не дал мне времени на любование своей коллекции оружия. В моем инвентаре появилась легкая кольчуга, плюс десять защиты на шестой уровень, шлем плюс четыре защиты на шестой уровень, наколенники плюс четыре защиты на шестой уровень, посох с дополнительным уровнем огня и молнии шестого уровня. Ну, все же лучше, чем у меня сейчас. Не так, чтобы намного, конечно. Но вот только старые вещи хранить-то где? В таверну идти? Сбрасывай старые вещи тут, — прочитал мои мысли купец. Я с тебя денег за хранение не возьму. И не бойся, из моего склада они никуда не денутся. Кстати, к снаряжению в качестве бонуса шли две бутылки жизни и две бутылки манны. Ну, просто аттракцион невиданной щедрости. «Доволен?» — спросил купец. «Доволен», — кивнул я. «Теперь иди и отбери у этих лошадей мою вазу». «А можно еще вопрос?» «Ну?» — раздраженно ответил он. «А вы знаете, сколько их этих кентавров?» «Там семья небольшая. Семь особей вроде». Все, не доставай меня вопросами. Иди и делай дело. С этими напутственными словами я покинул его дом и, взглянув на карту, сразу отправился на поиски кентавров, решив не терять зря времени. Пришлось идти по холмам добрых два часа. Когда я очутился в небольшом лесу, который, если верить причудливой географии игры, мог спокойно находиться на пересечении степи и пустыни, солнце уже начало клониться к закату. А еще через 20 минут я, осторожно прячась за деревьями, наблюдал за стоянкой кентавров, расположившихся на Большой Поляне. Представляла собой эта стоянка обычный лагерь древних кочевников, по крайней мере, таким я его видел на картинках в учебнике истории. Три больших шатра, возле них горели походные костры, у которых о чем-то переговаривались сами кентавры. Все, как и с сатирами, вновь классическое изображение из книг о мифах Древней Греции, помесь человека и лошади. Надо сказать, вели себя эти человека-лошади весьма шумно, сквернословили, громко ржали, плевались. Насколько я рассмотрел, пятеро кентавров, у костров были третьего уровня и именовались юными кентаврами. Оружие их представляло собой короткие луки, которые висели у них на боках. Ну, вроде на шее болтались короткие кинжалы в кожных ножнах. Что ж, пора заняться делом. Я вытащил посох и шагнул вперед. «Хм-хм», обозначил я кашлем свое присутствие. Кентавры прекратили разговаривать и уставились на меня все пятеро. Непонятно, чего было больше в их черных глазах — удивления или радости. Кстати, как оказалось, в отличие от сатиров, разговаривали они вполне нормально. «Ты чего здесь?» Наконец прервал паузу один из кентавров в гнедой масти. Следует сказать, что все они были именно одной масти. — В гости решил к вам зайти, — ляпнул я. — В гости? — кентавр явно пребывал в смятении. — К нам! Он посмотрел на своих товарищей, видимо, ожидая поддержки, но те сами пребывали в шоке. — А что? Я не расист. Мне все расы нравятся. Я вот лошадей очень люблю. Тут я понял, что ляпнул явно не то. Кентавры встрепенулись, и от их былой растерянности не осталось и следа. — Как ты нас назвал? — тихо осведомился тот кентавр, с которым я разговаривал. — Да я, лошадь, это ты, а мы кентавры, и ничего не имеем общего с тупым человеческим животным. — Да я не против, я... Да ты шпион человеческий! — возмущенно произнес еще один кентавр. — Братья, нам, думаю, надо поймать его и допросить. — Стой, стой, стой! — поспешил охладить я горячие головы молодых человека-лошадей. — Никакой я не шпион. Мне всего-то нужна ваза Аполлона, которую вы украли у купца Зотикаса. Я уйду. — Ему нужна ваза! — ехидно фыркнул первый, самый разговорчивый кентавр и повернулся к своим товарищам. — Человек-то совсем страх потерял. «Давайте, друзья, выбьем из его головы всю дурь и отправим Каиду. Пусть он там развлекается. Да и дурь там ему повелитель подземного царства быстро выбьет». Его друзья поддержали эти слова одобрительным ржанием. «Пора», — решил я, — «и в моих руках появился посох. Одновременно сотворил дрожь земли. Все пятеро врагов оказались на земле, смешно дрыгая копытами и пытаясь встать». Получилось это лишь у двух из пяти, так как остальных я успел отправить, как любили говорить в этой игре, к Харону. Зато уцелевшие двое с возмущенным ржанием атаковали меня длинными копьями, появившимися у них в руках. И вот тут мне пришлось поработать. К тому же отбиваться от копья посохом — та еще задачка. Но, на мое счастье, кентавры были медлительными, и хоть били сильно, но от их ударов можно было увернуться. Но медлительность не мешала им скакать вокруг меня и периодически пытаться во время прыжка ударить копытами. Пришлось вертеться, как уж на сковородке. Тем не менее, несколько ударов как копытами, так и копьями я пропустил. И когда, наконец, расправился с противником, не без помощи огня и молнии, которым периодически плевался посох, жизни у меня оставалось меньше половины. Восстановив жизнь и манну, я с грустью посмотрел на оставшуюся бутылку жизни. да надеюсь, мне ее хватит. Вы убили юных кентавров пять штук. Опыт плюс двадцать пять. Тем временем из одного из шатров появился еще один кентавр. Он был в масти и выглядел солиднее, чем предыдущие. А газон, опытный кентавр, уровень шесть. Правда, непонятно, почему он так поздно вылез. Шум, который мы подняли во время схватки, мог мертвого разбудить. — Ты это что? — удивленно осведомился кентавр, разглядывая погасший костер и валяющихся около пепелища в живописных позах своих гнидых собратьев. — Ты их что, убил? — Ну, вроде того. Я виноват развел руками. Так уж получилось. По-человечески просил вазу Аполлона отдать. «Вы же ее украли!» «Ах ты человеческое отребье! Познай месть мою!» С этим пафосным криком он бросился на меня с появившимися в руках коротким мечом и щитом. Несмотря на то, что противник был меньше меня, по уровню оружием он владел превосходно. И опять же, если бы не магия, то мне пришлось бы совсем не весело. Дрожь земли я решил поберечь, поэтому вызвал вспышку, которая остыпила его. И он, замерев в ошеломлении, замотал головой. А в этот момент я умудрился выбить у него из рук щит, оттеснить в сторону от него. С одним мечом шансов у кентавра не было, и, обреченно всхрапнув, он вскоре свалился на землю от точного удара посохом в лоб. — Вы убили Агазона, опытного кентавра, опыт плюс пятнадцать. Я успел выпить последнее зелье жизни, вернув себе таким образом все сто процентов, И также поступил с магией. В этот момент из третьего шатра раздался недовольный голос. — А газон? Что там за шум? Почему спать не даете старому ветерану? На свет из шатра появился еще один кентавр. На этот раз сразу было видно, что это серьезный соперник, выше и крупнее предыдущих. На круп была наброшена попона, щедро украшенная металлическими вставками. Суровое лицо и мускулистый торс были украшены шрамами. — Ачелеус, глава семьи, кентавр-ветеран, уровень 10. — Что здесь произошло? — недоуменно поинтересовался новый персонаж и огляделся по сторонам. Увидев трупы своей семьи, он закашлялся и, повернувшись ко мне, спросил странно спокойным голосом. — Это ты их? — Я не стал скрывать правду. — и вцепился в посох, готовясь к бою. — Дети мои, — с горечью произнес тот, — за что? — Ваза мне нужна, которую вы украли у купца Зотикуса. Так что, извини, ничего личного. — Ваза, говоришь, нужна. В руках у кентавра появился длинный меч с богато украшенной рукоятью. «За то, что ты сделал, умрешь!» И с этими словами он бросился на меня. И тут я по-настоящему почувствовал разницу между ним и предыдущим противником. Мой противник орудовал мечом с такой скоростью, что мне пришлось уйти в глухую защиту. Я уже начал сомневаться в благополучном исходе боя. Оставалось воспользоваться заклинаниями. Дрожь земли, как обычно, опрокинул врага на землю, но он ловко вскочил на свои четыре копыта. Тем не менее, мне удалось нанести ему пару ударов. Следом пошел тайфун, который на втором уровне стал более эффективным. На этот раз шесть смерчей, чуть побольше тех, что были на первом уровне заклинания. Кентавр ожесточенно отмахивался от них мечом и сумел даже два смерча разрубить, но остальные добрались до своей цели, и они уменьшили полосу жизни Агазона практически наполовину. Увидев это, Я поднажал, попытавшись перейти в атаку, и сопроводил свою попытку вспышкой. Кентавр начал отступать. Последнюю манну я потратил на фаербол. Горячий огненный шар врезался во врага и опустил полосу жизни кентавра до красного уровня, после чего это парнокопытное словно получила какой-то непонятный заряд бодрости. На этот раз я только успевал защищаться, и моя жизнь начала медленно и верно уменьшаться. Я понял, если что-то не сделаю в ближайшее время, то уйду на перерождение. И что-то мне подсказывало, что с этим квестом не будет так просто, как со свадебным ожерельем, мол, возродился, пошел и убил. Плюнув на все, я собрал остатки своих сил и бросился в атаку, совершенно не обращая внимания на защиту. Просто начал колотить посохом своего противника, что есть силы, и чудом уцелел, в отличие от него. Глава семьи кентавров свалился мне под ноги. «Вы победили Ачелеуса, главу семьи кентавров, опыт плюс пятьдесят. Будьте осторожны, игрок. Кентавры — очень дружный народ. Весть о вашем убийстве уже разнеслась по всем семьям кентавров. Любой встреченный вами представитель этого народа сочтет за честь уничтожить вас». «Вот блин, кажется, влип я в какую-то гнилую историю. Этот гад-купец ничего не говорил». А что мне стоило на форуме прочитать? Жизнь у меня оставалась 1%, и я решил подождать, пока она не восстановится хотя бы до 10%. Энергия тоже была в районе десятки, так что я съел очередную куриную ножку и отправился в шатер, из которого вышел мой последний соперник, где забрал квестовую вазу, стоявшую в углу. Честно признаюсь, совершенно непримечательная вещь. Кроме нее я нашел небольшой деревянный сундучок, который после некоторого раздумия рискнул открыть. Слава богу, никаких ловушек на нем не стояло. В сундуке оказалось 100 драхом и амулет в виде маленькой серебряной лошадки на плюс десять жизни. Обрадовавшись, я сразу нацепил его на себя, затем вернулся на поле боя и немного помародерствовал. Собрал еще 100 драхом мечи были какими-то беспонтовыми, как и щиты. Продам. А вот у главы семьи меч был неплохой. Меч кентавра улучшенный. Уровень семь. Плюс три атаки, плюс три ловкости. Два слота для усиления. Что за слоты для усиления? Нуб как есть нуб. Я решил, пока не изучу форум, больше из деревни не вылезу. К окончанию мародерства жизнь у меня уже восстановилась до 15%. И я осторожно пошел в деревню. Выбрался я из этого леса только благодаря карте, когда, наконец, добрался до деревни, уже стемнело. Оказавшись перед домом купца, я не отказал себе удовольствия громко побарабанить по солидной деревянной двери. — Да иду, иду, чтоб тебя церберы разодрали! — раздался со двери воршливый голос, и перед моими глазами предстал толстяк-купец в белой ночной рубашке и чепчике. В одной руке он держал факел. — Ты чего припёрся? — неласково приветствовал он меня. — Чего надо? — Вот тебе твоя ваза. Я протянул ему вазу Аполлона, как уже говорили, на мой взгляд, обычную глиняную вазу с фигурой Аполлона, нарисованной явно учеником художника. А -а -а -а! — радостно завопил купец и, схватив вазу, скрылся в доме. Я зашёл и закрыл дверь и оказался в небольшом внутреннем дворике, вымощенном камнем. На стенах горели факелы, освещая маленький фонтан, в центре дворика. Справа я увидел небольшой ряд колонн, таящихся в темноте. Факелы до них не добрались. А прямо за фонтаном расположились красивые резные двери, видимо, ведущие в сам дом. Зотикус выскочил из них. «Молодец, Вергелий!» — радостно похвалил он меня. — Наконец-то ваза Аполлона заняла достойное для нее место. И, кстати, забирай посох, который я тебе выдал в аренду, а кольчугу и шлем, если хочешь, можешь выкупить. Учитывая, что ты и для меня сделал, я тебе хорошую скидку дам. — Вы выполнили квест ваза Аполлона. Награда — опыт плюс двести. Деньги — пятьсот драхам. Редкий посох из коллекции купца затикуса Кстати, сейчас у меня восемьсот двадцать пять драхам. Скряга все-таки вычел стоимость аренды. Надеюсь, он действительно даст скидку. — И сколько хочет уважаемый купец за кольчугу? — на коленнике и шлем поинтересовался я. — Да сущая ерунда! Только ради такого героя, как ты! Зотикус расплылся в слащавой улыбке. — Одну тысячу драхам! Сумма для меня совершенно неподъемная, но я решил поторговаться. Жук этот Зотикус сразу видно. «Интересно, в Греции евреи были?» «Триста драхм», — решил уж наглеть по полной. «Сколько?» — мой собеседник аж покраснел, и мне показалось, что купца сейчас хватит удар. 900 и не драхма меньше», — наконец заявил он, придя в себя и вернув лицу нормальный цвет. «Четыреста. Восемьсот пятьдесят, это грабеж!» — Семьсот пятьдесят. — Восемьсот! И это последняя цена. — Хорошо, — кивнул я. — Договорились. Судя по ценам на рынке, вполне приемлемая сумма. А продам старое снаряжение и вообще солидно компенсирую затраты. — Эх, без штанов меня оставят так разные проходимцы! — раздраженно проворчал купец, провожая меня к выходу. Оставшись один на темной дорожке рядом с домом купца, Я привязался к соседнему дереву и вышел из игры.